Я решил бы, что надо мной издеваются. Честно говоря, я немного одурел от лестного предложения. Вероятно, только этим можно объяснить то, что я немедленно не взял самоотвода. Более того, я прервал заграничную командировку, чтобы принять участие в окружном предвыбранном собрании. Доверенными лицами у меня были люди талантливые и умные. Режиссёр Марк Захаров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 и начал встречаться с избирателями. Участвовал я и в теле дебатах. Встречи с избирателями это совсем не то, что встречи со зрителями. На встречах со зрителями присутствуют, как правило, почитатели, люди интересующиеся кинематографом, в общем, публика весьма интеллигентная. Избиратели это совсем другое. Это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 Меня обязали закрыть три экологически вредных завода, а я вместо того, чтобы обещать, сказал, что я их к чёртовой бабушке взорву. Моё легкомыслие не понравилось избирателям. Они были настроены серьёзно. Ещё я должен был построить школу, детский сад и провести асфальтовую дорогу. Сейчас уже запомитывал куда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 Я не решился.Больше того, я понял, что с горяча схватился вовсе не за своё дело. Я вспомнил замечательную фразу из старого протазановского фильма: "Самое главное в профессии вора, а также святого это вовремя смыться". И вспомнил её своевременно. Было ещё одно обстоятельство,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 которые хорошо ко мне относясь, считали, что я действительно мог бы быть депутатом. Они ошибались. Но огромное им за это спасибо. Так что итогами выборов в нашем округе я очень доволен. Январь и июнь. Подготовительный период по фильму "Очонкине". Поиск исполнителей, выбор натуры, многочисленные кинопробы, работа надискизами декораций, поиска реквизита, подбор костюмов, поиски самолёта По-2, посадки Пукса в деревне, переговоры с английской фирмой Портобелло и так далее. Март-апрель. Приезд в СССР Владимира Войновича. Окончательная доделка сценария. Тут придётся прервать дневник. Ибо эпопея с непостановкой фильма о Чонкине требует подробного рассказа.